да и собака встрепенулась, и скуля подбежала к двери. — Мы должны его впустить, — сказал Крэкет, беря свечу. — Неужели ничего нельзя поделать? — хриплым голосом спросил другой. — Ничего, он должен войти. — Не оставляйте нас в темноте, — сказал Кекс, взяв с каминной полки другую свечу. Рука его так дрожала, когда он зажигал свечу, что стук повторился дважды, прежде чем он успел это сделать. Крэкет спустился к двери и вернулся в сопровождении человека, у которого нижняя часть лица была обмотана носовым платком и голова под шляпой обвязана другим платком. Он медленно их снял. Побледневшее лицо, запавшие глаза, ввалившиеся щеки. Борода, отросшая за три дня, изможденный вид, короткое хриплое дыхание — это был призрак Сайкса. Он положил руку на спинку стула, стоявшего посреди комнаты, но когда собирался опуститься на него, вздрогнул и, бросив взгляд через плечо, придвинул стул к стене, так близко, как только мог, придвинул вплотную и сел. Никто не проронил ни слова. Он молча посматривал то на одного, то на другого. Если кто-нибудь украдкой поднимал глаза и встречал его взгляд, то сейчас же отворачивался. Когда его глухой голос нарушил молчание, все трое вздрогнули. Казалось, никогда еще не слышали они этого голоса. — Как прибежала собака? — спросил он. так одна три часа назад вечерние газете пишут что федджина забрали правда это или вздор правда снова замолчали будьте вы все прокляты воскликнул сайкс проводя рукой по лбу нечего вам что ли мне сказать они смущенно заерзали но никто не заговорил — Вы хозяин этого дома, — сказал Сайкс, поворачиваясь лицом к крекету. — Собираетесь вы меня выдать? — Или дадите мне пересидеть здесь, пока не кончилась эта охота? — Можете оставаться здесь, если считаете безопасным, — ответил после некоторого колебания тот, к кому он обратился. Сайкс чуть заметно повернул голову, покосился на стену у себя за спиной. и спросил, «А что оно, тело? Его похоронили?» Они ответили отрицательным жестом. «А почему же нет?» — воскликнул он, снова бросив взгляд назад. «Чего ради держать такую пакость на земле? Кто это там стучит?» Прежде чем выйти из комнаты, Крекет дал понять жестом, что опасаться нечего, и тотчас же вернулся с Чарли Бейтсом, который шел за ним по пятам. Сайкс сидел против двери, так что мальчик увидел его, едва вошел в комнату. — Тоби, — сказал он, попятившись, когда Сайкс перевел на него взгляд, — почему вы мне об этом не сказали там, внизу? Было что-то столь потрясающее в боязни тех троих, что злосчастный человек готов был заискивать даже перед этим простаком. И вот он кивнул головой и, казалось, готов был пожать ему руку. — Проводите-ка меня в какую-нибудь другую комнату, — сказал мальчик снова пять. — Чарли, — сказал Сайкс, шагнув вперед, — разве ты... «Ты меня не узнал?» «Не подходите ко мне!» — отозвался тот, отступая еще дальше и с ужасом глядя в лицо убийц. «Чудовище!» Мужчина остановился на полпути, и они посмотрели друг на друга, но глаза Сайкса медленно опустились долу. «Будьте свидетелями вы трое!» — крикнул мальчик, потрясаясь сжатым кулаком, и волнуясь все больше и больше по мере того, как говорил «Будьте свидетелями, вы трое, я не боюсь его! Если они придут сюда за ним, я его выдам! Я это сделаю! Предупреждаю вас заранее! Он может убить меня за это!»